Глава тридцатая. Она. Утро выдалось напряженным. После уже ставшими традиционными приреканиями с мохнатой принцессой я успела по-быстрому освежиться в гноме и прежде чем нас повели завтракать и знакомиться с консультантом. Гномы всячески пытались ускорить процесс выпроваживания нашей компашки из своего пещерного логова. И даже не пытались выглядеть гостеприимно. Мне-то что? Я человек маленький. А вот за принцессу стало обидно. Кто ж так с монархом своим обращается? Ну и что, что сейчас этот монарх на четвереньках ходит и тявкает, как щенок? Сами же видели в своем чудуковатом зеркале принцесса. Когда мы прибыли в уже знакомую столовую, то там нас ждало новое лицо. Сухонький гномик с длиннющей бородой. Доброе утро, сказала за всех нас, так как принцессу все равно никто бы не понял, вздумая на поздороваться. А Бринейн не считал нужным быть вежливым. Чувствуя себя миротворцем во вражеском стане, улыбнулась гному и представилась. «Меня зовут Эля, а это Бринейн, мой... Эм, друг. и Кардейла, как вам уже должно быть сообщили». Принцесса фыркнула и направилась прямиком к сервированным тарелкам. «Ваше Высочество!» Гном то ли кивнул, то ли поклонился песцу, полностью проигнорировал меня и волка. Я начала понимать, почему Бринейн не горел желанием лишний раз разговаривать с этим человеком. «Друг, значит?» — хмыкнул мне на ухо волк, прежде чем сел за свое место. Я пожала плечами. А что еще могла сказать, учитывая, что сама не определилась с тем, кто мне Бринейн? Друг ли? Враг ли? Похититель ли? Или защитник? Бородатый гном терпеливо дождался, пока песец оторвет мордочку от тарелки, и лишь тогда заговорил, как обычно, проигнорировав нас Бринейном. — Помочь вам может одна моя давняя знакомая, тоже ведьма. Не смотрите с таким укором, ваше высочество. Ролейла — ведьма с принципами. На такие подлости, как ваша мачеха, она никогда не пойдет. — Ведьма? Снова ведьма? — раздраженно подумала я и силой воткнула вилку в поджаренный хлеб. — Ты чего? — О, меня заметила ее пушистая задничка. — Ничего. — буркнула, продолжая методично кромсать несчастную сдобу. «Опасаешься, что и эту ведьму твой волк успел пометить?» — хихикнул песец, подмигнув мне бусинкой глазом. «Это не мое дело». Все же бросила в ответ, прежде чем запихнула в рот истерзанный кусочек хлеба. Бринейн все это время наблюдал за мной с каким-то странным интересом. Первый порадовался, что волк не понимает песца. Не то чтобы мы говорили о чем-то секретном, но быть пойманной на недвусмысленном интересе к нашему спутнику мне не хотелось тем более, что после ночного поцелуя и жарких объятий я так и не поняла, что это было и как повлияет на нас в будущем. Хотя, о каком будущем может идти речь? Я вернусь в свой мир. Волк останется в этом волшебном на всю голову королевстве с песцом на троне. И так тоскливо стало вдруг, что еда встала поперек горла. Грустно осознавать, что такие яркие, чистые эмоции смогла получить лишь в чужом мире, и скоро придется возвращаться в привычные серые будни на земле. Там, где нет таких невероятных мужчин. Вздохнув, вернулась в реальность и успела вовремя. Гном встал из-за стола, поклонился Кардейле и с брезгливым выражением на маленьком сморщенном лице выдал Бринейну карту. «Здесь вы найдете Ралейлу. Скажите ей, что от Гундабада. Она все поймет и платы с вас не возьмет. Должок у ведьмы передо мной». Бринейн кивнул и нас повели по узкому коридору к выходу из пещеры. Оказались, наконец, под открытым небом. Я с облегчением вздохнула. Не замечала за собой ранее любви к открытым пространствам, но пребывание в гномьей пещере раскрыло глаза на эту мою любовь. «Готовы?» – спросил Бринейн, поправляя свою котомку с нашими вещами у себя на спине. Я очень не хотела снова трястись в деревянной повозке, но выбора не было. Кивнула волку и смело пошла вперед. Кардейла быстро догнала меня и как-то подозрительно весело спросила. «А что у вас ночью с волком было, а?»